Господь всегда заботился о Своем народе и всегда будет так поступать. Его любовь проявлялась уже при сотворении мира. Он удовлетворил потребность человека в ощущении своей полезности, дав ему сад, который тот должен был возделывать. Позаботился он и о помощнике, создав ему женщину. Новый Завет утверждает, что Бог заботится о Своих.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 Божья забота простирается далее нашего физического благополучия, еще сильнее Он беспокоится о наших душах, Он удовлетворяет все наши духовные нужды по богатству благодати Своей. В послании к Ефесянам в 1 главе в 3 стихе говорится «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Когда мы в нужде, мы можем воззвать к Богу и получить от Него поддержку, как это сделал Давид. Мы читаем 102-й псалом «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою и венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется, подобно орлу, юность Твоя». Человек по своей природе – такое существо, которое хочет многого и непременно сейчас». «Мы уподобляемся Соломону, стремившемуся к немедленному удовольствию. Что бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долей от всех трудов моих», пишет Экклесиаст в своей книге в 10 стихе 2 главы. Иногда люди испытывают разочарование, когда Бог не дает им желаемого так быстро, как по мнению Ему следовало бы это делать. Мы должны осознавать, что Бог всегда дает нам то, в чем мы нуждаемся, и в достаточной мере нашему Отцу виднее. Он мудрее нас и видит то, чего мы не можем видеть. Он всегда делает то, что в данный момент является наилучшим для нас. Мы должны научиться доверять Ему. Совсем не обязательно быть свидетелем чудес, чтобы убедиться, что Бог обеспечивает нас всем». Как новые, так и Ветхие Заветы полны примерами Божьего провидения. Рассмотрим некоторые из них. Во-первых, испытание Авраама. Бог также заботится о нем, читаем мы в 22 главе книги Бытия. «Бог сказал Аврааму, возьми Исаака и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, которые которой я скажу тебе». Бытие 22.2. Авраам сделал, как ему было велено, но когда подошло время жертвоприношения, ангел остановил его. «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Читаем мы 12 стих той же главы. Бог дал овны для жертвоприношения вместо Исаака. И сегодня, ставя перед нами сложные задачи, Бог вместе с тем дает нам силу и способность их решить. Когда иудеи оказались перед угрозой уничтожения, Бог использовал царицу Исфирь, чтобы та спасла их. Мардахей тогда сказал ей, «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». Есфирь, 4 глава, 14 стих. «Смелый поступок Есфири спас ее народ. Мы можем не подозревать, как Бог распланировал нашу жизнь, поэтому мы должны всегда быть готовы служить Ему». Еще один пример. Павел увидел в жизни Анисима Божье провидение. Убежав от своего хозяина, Анисим стал христианином. Павел отправил его обратно домой с запиской, в которой, в частности, писал. Это послание Филимона. 15-16 и 16 стихи, ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, но уже не как раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем более тебе и по плоти, и в Господе. Анисим ушел негодным рабом, а вернулся нужным братом. У Бога для нас есть в запасе зачастую нечто более хорошее, чем мы можем увидеть или планировать для себя». Давайте проявлять осторожность, когда говорим о Божьем проведении и благословениях, и не утверждать, что это удача или везение. Давайте признаем Его любовь и благосклонность. Бог, который отдал Сына Своего за нас, даст нам все, что нам необходимо. В 32 стихе 8 главы послания к римлянам говорится, «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Он может и хочет дать нам более того, что мы просим или даже помышляем. Бог сказал, «Не оставлю тебя и не покину тебя» Евреям 13.5. «Являетесь ли вы Божьим чадом? Если да, то Его обещания относятся и к вам». И Иисус сказал, «Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него». 7 глава Евангелия от Матфея. «Если вы не Божье чадо, Почему бы вам не сделать Его благословение частью своей жизни? Он хочет благословить вас, потому что любит вас. Придите к Нему в вере и послушании, исповедуйте Его имя и покоритесь Ему. Вы станете новым человеком, христианином, готовым каждый день жить для Него и возрастать в Его благодати. Посмотри вблизи потока. Прозорі чистый вод, посеред трави високої Вишна лілієць вете. І серед лілію Бог любить і заботиться нею, Розві він тебе Коріння крепкіє, питає, Блага чиста я ручня І росою наповняє Чашу раняє. Хто богаче і хто краще одевався із царей? Сотворенье блески дивної красоти, Без заботи і мученья, чого ж печален ти?